Победа кадетов. Министерская чехарда, по-видимому, ещё не окончена. Торг кадетов с Киренским всё ещё продолжается. Комбинации идут за комбинациями. Кадеты, конечно, войдут в правительство, ибо всё делается по их указке. Возможно, что Чернов останется. Церетели, по-видимому, не хотят больше. Церетели нужен был для разоружения рабочих. С разоружением рабочих его роль кончена. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. Примечание. Слова Мулей Гассана, тунисского Мавра, одного из героев трагедии Шиллера Заговор Фиеска в Генуе. Шиллер, сочинения, второй том, издательство Академия, 1936 год, страница 260. Его заменит Ксентиев. Но дело тут, конечно, не в лицах. Черновцы, Ретли или кто-либо третий в том же роде, не всё ли равно. Кому не известно, что эти горитцы-мирвальдисты, не хуже Гендерсонов и Тома служили делу империализма. Примечание. Гендерсон один из руководителей английской рабочей партии или лейбористов. В период мировой войны Гендерсон социал-шавинист, член правительства Лойд Джорджа. Тома один из руководителей французской социалистической партии. социал-шевинист в период Первой мировой войны, вошедший в состав французского кабинета министров. Повторяю, дело тут не в лицах. Дело в том, что во всей этой сутолоке, в погоне за портфелями и прочее, в основе которой лежит борьба за власть, вверх взяла линия кадетов, линия контрреволюции во внутренней политике, линия войны до конца во внешней. Вопрос ведь стоял так: либо продолжение войны, и тогда полная зависимость от денежного рынка Англии и Америки, господство кадетов, обуздание революции, ибо ни кадеты, ни союзный капитал не могут сочувствовать русской революции. Либо передача власти в руки революционного класса, разрыв финансовых пут союзного капитала, связывающих Россию по рукам и ногам, Объявление условий мира упорядочение расстроенного народного хозяйства за счёт барышей помещиков и капиталистов. Третьего нет, и меньшевики с эсерами, искавшие третий путь, неизбежно должны были провалиться. Кадеты в этом отношении оказались трезвее. Необходим решительный разрыв власти с пагубными тенденциями цимирвальдизма и утопического социализма, пишет речь. Иначе говоря, война без оговорок, война до конца. Надо сделать окончательный вывод, говорит Некрасов на известном совещании. Либо возьмите власть себе, обращается он к совету, либо дайте другим возможность взять эту власть. Иначе говоря, либо революция, либо контрреволюция. Меньшевики и эсеры отказались от революционного пути, значит, они неизбежно должны были попасть под власть кадетов, под власть контрреволюции. Ибо кадеты это обеспеченный внутренний заём. либо кадеты. Это дружба с союзным капиталом, то есть обеспеченный внешний заём. А деньги так нужны в виду разрухи в тылу и особенно на фронте. В этом вся суть кризиса, в этом весь смысл победы кадетов. Надолго ли хватит этой победы, это покажет ближайшее будущее. Рабочий и солдат, второй номер. 24 июля 1917 года. Передавая